Глава четырнадцатая. Алиса Сергеевна подошёл к девушке-охранник, когда её чип неожиданно не сработал на турникете. Показал рукой в сторону. «Отойдите, пожалуйста». «Что? Я не понимаю». Нахмурилась девушка, коснулась мысли мужчины в форменной куртке, но он тоже ничего не знал, действуя по инструкции. Девушка чуть растерянно здоровалась с другими сотрудниками, проходящими мимо неё, ловя на себе косые взгляды. Мысли её метались в голове, но ничего путного так на ум и не пришло. Охранник поднял трубку, с кем-то разговаривая, посмотрел на неё сквозь стекло проходной, что-то утвердительно произнёс. «Директор», — прочла Алиса у него в голове. «Ну, может, Павел Петрович хоть как-то прояснит ситуацию?» Девушка попыталась взбодриться, хотя у неё и получалось это откровенно плохо. Она всё понимала, но чтобы вот так резко аннулировать пропуск, не пустив даже через охрану, такое показывали разве что в дешёвых сериалах. И что вообще могло случиться за выходные? Когда через турникет к ней и правда вышел Сазонов собственной персоной, Она попыталась улыбнуться, но натолкнулась на тяжелый и неприветливый взгляд, отчего улыбка ее тут же увяла. «Здравствуйте, Павел Петрович». «Здравствуй, Алиса». Мужчина хмуро вздохнул, произнес. «Не ожидал от тебя». «Про причины спрашивать не буду, все равно не ответишь». «Одно скажи, почему так глупо? С рабочей почты-то». — Что? От непонимания ситуации девушка даже не смогла сразу найти, что сказать. — Почему почта? Павел Петрович, я не понимаю. — Эх! — махнул рукой Сазонов, сунул ей в руки несколько листков. — Это заявление на увольнение по-собственному. От сегодняшнего числа. Подписывай. Машинально взяв протянутые бумаги, она пару секунд молча пялилась в расплывающиеся перед глазами строчки. Затем взяла себя в руки, порывшись в сумочке, нашла ручку, прислонив листы к стенке, размашисто подписала заявление. Ни слова не говоря, вернула директору. Ещё раз взглянув ей в глаза, Сазонов помолчал немного, затем чуть отрывисто и едва заметно кивнул. — А мои вещи... Спросил и не придумывая, когда мужчина уже пошёл обратно. Тот покосился на девушку через плечо, затем буркнул. «Через полчаса, час здесь будут люди собственника, и лучше бы тебе с ними не пересекаться, да и из дома куда-нибудь недельки на две уехать, на всякий случай. А вы? А я уж как-нибудь!» Сазонов покачал головой в такт невесёлым мыслям. и, махнув охране, чтобы пропустили, скрылся за проходной. Мысли мужчины, что усиленно Алиса впитывала в себя, тоже толком ничего не прояснили. Там всплывали какие-то финансовые документы, утечка информации, безменов, и, собственно, она сама, почему-то подставившая и фирму, и его директора, и Финдира до да кучи. Одно было точно. Случилось и правда что-то крайне неприятное, потому что про людей-собственника, то бишь магов из магического рода, владевшего фирмой, Сазонов не врал, а значит, ей действительно нужно было убираться отсюда как можно быстрее. На что способны разозлённые маги, ей было известно. Выбежав обратно на парковку, она села в машину и, чуть нервно вырулив с парковочного места, рванула домой собирать вещи. Как показала практика, узнать, где она живёт для магов большого труда не составляла. Захлопнув за собой дверь, она на минуту остановилась, собираясь с мыслями и стараясь утихомирить громко стучащее в груди сердце. Сейчас лишняя спешка была только во вред. «Во-первых», — бормотала девушка, скидывая с ног красивые, но не слишком удобные сапоги на каблуке, — «деньги». Выгребая из всех заначек наличность, «Немного, но хватит», На несколько дней ещё были деньги на карточке, их тоже надо было обналичить, пока не заблокировали счёт. Лучше было подстраховаться. Затем она нашла крупную сумку, распахнув гардероб, и закинула туда несколько комплектов нижнего белья, джинсы, пару кофт, папку с документами, а немного личных вещей. Нашла складной туристический ножик, подумав, добавила к нему набор из ложки с вилкой и пары пластиковых чашек и стакана. оставшихся после единственной Алисиной попытки сходить с знакомыми в турпоход. Какого-то особого плана у Алисы не было. Куда идти? Где эти две недели переждать? Она пока не знала. И сознательно старалась себя на этом вопросе не зацикливать. Сначала надо было собрать всё самое необходимое. Переодевшись в удобную одежду, а обувь сменив на мягкие угги, Девушка ещё раз мысленно пробежалась по списку вещей, затем, спохватившись, забежала в зал и прихватила ноутбук, нерабочий, свой собственный, посчитав, что лишним не будет. Вернувшись в машину, осмотрела двор, но ничего подозрительного не увидела и, закинув сумку с ноутбуком на заднее сиденье поехала к банкомату снять оставшуюся наличность. Вот только голову никак не покидала мысль, что это не она всех подставила. а подставили ее, потому что ничего из того, что она когда-либо пересылала с рабочей почты, не могло повредить фирме настолько, что это требовало вмешательства собственника. Ничего, за что ее можно было вот так грубо выпнуть, не дав даже слова сказать в свою защиту. Попробовала набрать несколько номеров других сотрудников. Даже набрала Финдира, чей образ тоже мелькал в мыслях директора. но везде её ждали только гудки занятых номеров. Девушка горько усмехнулась. Похоже, у всей фирмы она уже в чёрном списке. Вспомнив различные сериалы про отслеживание через номер телефона, выковырила рабочую симку, пальцами сломала поперёк чипа, оставив только личную, которую на работе никто не знал. Было утро рабочего дня, поэтому возле банкоматов никого не было, и девушке удалось спокойно, без посторонних, снять все деньги, что были на карте. Неровный остаток, секунду подумав, она через меню банкомата закинула себе на телефон, горько усмехнулась. «Ни копейки врагу!» Пошла на выход, но внезапно погруженная в тревожные думы чуть не ткнулась в широкую мужскую грудь. «Алиса?» — спросил удивленно знакомый голос. и, подняв взгляд, девушка увидела перед собой неизвестно как оказавшегося тут Романа. Впрочем, почему неизвестно? Он же жил неподалеку, а здесь находился ближайший в районе банкомат. «Привет!» — она слабо улыбнулась, крепко держа за лямки давящую на плечо сумку с вещами, которые побоялась оставить в машине. «А ты чего здесь? В отпуске, что ли?» — заулыбавшись, произнес парень. пододвинулся в сторону, чтобы не загораживать проход, заворчавший за спиной бабки. Пенсионерка, покосившись на них, пробурчала. «Нашли, где лясы точить!» Воинственно махнула матерчатой сумкой, проходя мимо. «И вам всего хорошего, бабушка!» — весело произнес ей вслед фитнес-тренер. «Да нет!» — замялась девушка, затем испытывающий взглянула тому в глаза. «Слушай!» «А можно мне немного пожить у тебя?» «У меня?» Брови Романа на секунду взлетели, но быстро справившись с удивлением, он спросил. «Слушай, у тебя точно всё в порядке?» «Не совсем», «Угрюмо», — угрюмо ответила девушка, поправила сумку. «С работы выгнали, и мне пока нельзя дома появляться. Так что, приютишь?» «Временно, бездомную и безработную». Она глянула в глаза парня с лёгким вызовом, Тот, однако, отводить глаза не стал. Медленно кивнул. «Да, конечно, живи. Только расскажи, что произошло-то». «Расскажу», — кивнула девушка, «только не здесь». «Да, конечно», — заторопился парень. «Я понимаю. Давай только в магазин на пять минут заскочу, а то у меня в холодильнике голяк, и пойдём». «Слушай, я могу купить». Произнесла девушка, почувствовав укол совести, что она вот так напросилась к человеку, да ещё объедать его будет. «Завтра тогда», — отозвался Роман, — «по очереди будем», — и подмигнул ей, с вновь появившейся на лице улыбкой. Квартира у него была не особо обставлена, видно, что съёмная. Мелкая двушка, квадратов чуть больше сорока площадью. «Спальня там». произнёс Роман, когда девушка остановилась посреди зала, ища, куда скинуть вещи. «А я себе на диване постелю». Заглянув в комнату, Алиса оценила видавшую виды двуспальную кровать, но хоть на вид крепкую. Оставив сумку на полу, прошла на кухню, где Роман уже выкладывал продукты из пакетов в холодильник. Внезапно увидела стоявший на треноге телескоп возле окна. «Это хобби», — ответил парень, заметив её взгляд. Люблю иной раз ночью на луну и звёзды смотреть. Или девушек в белье, или без белья в окнах напротив разглядывать, — подумала со скепсисом Алиса, коснулась мысли романа, но с удивлением поняла, что тот и правда смотрит через телескоп на небесные тела, а не на женские груди. Выглянув в окно, посмотрела на двор, нашла свой подъезд в доме напротив. а затем и свои окна, выходившие на эту сторону. Придвинув к себе телескоп, направила туда, разглядывая через окуляр свою же кухню, спохватившись, обернулась к замершему холодильнику Роману, спросила, захлопав ресницами, «Можно?» Тот скептически поглядел на неё, затем кивнул. «Можно, конечно». Она ещё некоторое время разглядывала тёмные окна и подъездную дверь, но, услышав, как парень завозился у плиты, вновь почувствовала уже не укол, а целый пинок от проснувшейся совести и решительно отобрала сковородку. «Покупал продукты ты, значит, готовлю я». Пару дней Алиса вела почти неотрывное наблюдение за собственной квартирой, всё свободное время дежуря у окна. Роман косился первое время, но вопросов уже не задавал. Все причины такого своего поведения она ему рассказала. Не стало таить, что маги могут попытаться её отыскать из-за того, что её подставили на работе. Вопреки опасению, парень воспринял это известие достаточно спокойно и выгонять её из своего дома не стал. Он вообще показался ей чересчур спокойным для такой ситуации. Впрочем, возможно, играла роль молодость, когда еще к любой опасности относишься легкомысленно. На второй день ожидания ее увенчались успехом, если, конечно, так можно назвать вламывание к ней двух молодчиков, устроивших погром в квартире. Через телескоп она видела их, хозяйничающих внутри и крушащих, в том числе и с помощью магии, мебель. Долго они там не пробыли, убедившись, что её нет, сели в здоровенный чёрный джип, ели прополши по узкой для него улочке. Паре легковушек они даже свернули здоровенным кенгурятником боковые зеркала и слегка подрали борта. Но то, что они заявились один раз, вовсе не означало, что они не вернутся попозже, поэтому безопасное место покидать было рано. А вот некоторые ответы на вопросы получить очень даже стоило. По телефону, Алиса знала это точно, никто и никогда ей ничего не расскажет. Но вот если наведаться лично, где живет Безменов, она знала, поэтому и собиралась наведаться к нему с вопросами. За именно такое решение было, во-первых, то, что он тоже имел какое-то отношение к событиям, из-за которых ей пришлось уволиться. Во-вторых, он жил один, и в отдельном коттедже что резко снижало количество потенциальных свидетелей её визита. Но стоило девушке сообщить, что ей надо вечером кое-куда наведаться, как Роман немедленно вызвался ей помочь. «Во-первых, зимой и по темноте без машины — не самый хороший вариант», — убеждал он сомневающуюся девушку. «Ты же на своей не поедешь?» «Не поеду», — вынуждена была согласиться Алиса. Слишком опасно было передвигаться на ней. Вдруг кто-то отследит по номерам. «Тогда я тебя довезу». «Но никаких «но», — твёрдо произнёс парень. «И не спорь, ты же не резиденцию аристократов штурмовать решила». Сказано это было с улыбкой, но Алисе на секунду показалось, что спрашивает он не совсем в шутку. «Нет, конечно», — вздохнула она. «Куда мне до штурма? Просто хочу с одним бывшим коллегой поговорить, понять, Что всё-таки произошло, и кто меня подставил? Ну, раз так, то тем более помогу, — ответил Роман. К дому Безменова они подъехали около девяти часов вечера, в восемь пятьдесят семь, если быть точными. Поглядев на особняк, Роман присвистнул, сказал уважительно, — Неплохой домик. И кто тут живёт? Твой бывший директор? — Нет, — качнула Алиса отрицательно головой. — Зам по финансам. «Тоже неплохо?» «Неплохо». Девушка вышла из машины, накинула на голову капюшон, подойдя к входной двери, на секунду притормозила, но затем решительно надавила кнопку звонка. Когда она подняла голову и взглянула в глаза мужчине, приоткрывшему дверь, тот неестественно побледнел, словно увидел на улице призрака. Зрачки его расширились, дыхание стало прерывистым. Коснувшись суматошно метавшихся в его голове мыслей, где в основном было про то, что она узнала и всплывал образ ее раскрытого ноутбука, догадаться, кто виновен в ее увольнении, было уже несложно. Если сначала Алиса шла, чтобы просто поговорить, теперь ей захотелось уже другого — отомстить. «Привет, Игорь!» — произнесла она, рывком дергая дверь на себя. с неожиданно проснувшейся силой. Шагнула вперёд, уперла ладонь в грудь мужчине, резко толкнула, зайдя, захлопнула за собой. «Что ты?» — Безменов попытался собраться, высказать какое-то недовольство, как-то отреагировать на бесцеремонное вторжение, но не успел. Волна ужаса буквально на секунду накатила на него, и слова застряли в горле. «Что я здесь делаю?» Приподняв бровь, ядовито произнесла непридумыва. «Да вот! Решила зайти узнать, какого хрена меня подставили. Ты подставил!» Он было замотал головой, попытавшись что-то отрицать. Но липкий страх снова сжал тисками, чуть не остановившиеся от такого сердца, и мужчина, покачнувшись на ослабевших ногах, буквально осел на пуфик в прихожей. «Кто ты?» Он смотрел на непохожую на себя сейчас девушку, которая внезапно оказалась совсем другой, злой, словно вставшая на хвост и раздувшая капюшон кобра, и такой же опасной. «Надо было задаваться этим вопросом до того, как подставить», — прошипела девушка. Параллельно она отслеживала его мысли, чтобы быть точно уверенной, что он не врет, и чем дальше... тем больше понимала, что всё куда серьёзнее, чем ей казалось. «Почему я?» — задала она самый главный для себя вопрос. «Прости», — выдохнул Безменов, уронив голову вниз, не в силах смотреть ей в глаза. «Так получилось. Они требовали, чтобы я слил информацию немедленно. Мне просто не было времени придумать что-то другое». «Да...» Читая его мысли, Алиса получила куда больше информации, чем он говорил. «Себя подставлять ты не захотел. Своя шкура ближе оказалась», — едко добавила. «Поступил как настоящий мужчина». Он вскинулся было, но затем вновь опустил взгляд в пол и глухо произнёс. «Да, ты права, я испугался и смолодушничал». «Ещё скажи, что не мог спать, терзаемый угрызениями совести», презрительно произнесла Алиса. Посмотрев в его красивые глаза с мешками под ними и прислушавшись к его мыслям, внезапно поняла, что практически угадала. Хмыкнула. «Неужели у акулы бизнеса ещё осталась какая-то совесть?» Безменов промолчал. «И зачем ты это сделал?» спросила Алиса вновь. «Неужели пообещали хорошие деньги?» «Нет», — качнул головой мужчина, «никакие деньги меня бы пойти на подобное не заставили». «А что тогда?» — угрожали расправой. «Если бы мне...» Он скривился, скрипнув зубами. «У них моя мать. Её жизнь в обмен на мою лояльность». Он не врал. Алиса увидела это, и от увиденного гнев её потихоньку стихал, а ненависть к сидевшему перед ней мужчине вольно или невольно угасала. Ещё одна игрушка магов, решивших использовать простолюдинов как разменную фигуру в очередном противостоянии благородных родов. Безменов сейчас была для неё как открытая книга. И что теперь с ним делать? Девушка не понимала, весь запал давно пропал, а ненависть к магам перебила злость на мужчину. Первопричиной был не он, а они. «Какому роду это было надо?» — спросила она. «Трубецким», — глухо произнёс Безменов. «А для чего?» «Чтобы насолить Вяземским. Им принадлежит предприятие», — прояснил он и этот вопрос. «И как сильно по Вяземским это ударит?» «Сильно», — отведя взгляд, произнёс мужчина. Скрипнув зубами, девушка сжала кулаки, шумом выдохнула, Затем, развернувшись, пошла обратно к двери. «Алиса!» — вдруг окликнул ее мужчина. «Чего тебе?» — бросила она через плечо. «Что мне делать?» «Тебе?» — она на секунду умолкла, затем ответила. «Живи, как жил. Только про меня забудь. Меня здесь не было, а ты ничего не говорил. Это в твоих интересах».